Глава четырнадцатая. Вадим. Багровая капля сорвалась с разбитой губы и скатилась по узкому подбородку с маленькой ямкой. Кровь смешалась с мокрыми следами от слез, которые непрерывно собирались в глазах глупой девчонки. Взгляд ее был такой же сломанный, как и вид. Да, не столь страшно быть побитой, как быть брошенной. Сука, князев ведь буквально швырнул дочь на съедение волкам. «Надеюсь, это входило в твои планы», — выдал я беспощадно, глядя в серебряные глаза Рапунцель, сказка для которой сегодня закончилась. Хотя стоило быть справедливым. Князев даже меня, блядь, смог удивить. «Рассосались!» — недовольно скомандовал Жора, вышедший из зала к охране первее меня. Равнодушно глядя, как парни начали суетливо расходиться, Чтобы от греха подальше не встретиться мне на пути, я прошел к окну возле парадной двери. Оно открывало вид на ворота, через который как раз в этот момент выезжал караван из трех черных внедорожников. Жора бесшумно пристроился рядом и хмуро пялись в окно, задумчиво изрюк. Что-то этот черт мутит. Не получив от меня никакой реакции, он шумно выдохнул и решил закончить мысль. Морд смекнул, что здесь у дочурки шансов выжить больше. свои же порвут, если вернется. Продолжая смотреть на ворота, закрывшиеся за нежеланными гостями, я скрипнул зубами, стараясь не поддаваться вспышке гнева. Жора напрасно считал, что князев благими намерениями устроил своей малышке ад, но слова начальника охраны мне не понравились. И он сразу понял это, потому вовремя заткнулся. Однако внезапно сзади раздалось. «Не стоило вам вмешиваться, Вадим Николаевич». Я медленно оглянулся, отметив, как Жора покачал головой и опасливо отвел взгляд. Ведь именно по его протекции в моем доме появился этот горе-телохранитель с ростом баскетболиста, который решил совет мне дать. «Метелить девчонку до трупа он бы здесь не стал и повода оставить не увидел бы». Сердце ударил адреналин. Баскетболист по имени Петя с тупой рожей покосился на притихших напарников, а я не спеша направился к нему, чувствуя, как каменеет тело и наливается кровью глаза. Не знаю, о чем думал парень, когда я оказался рядом, что я ему руку пожму. Но сопротивления я не ощутил, хватая Петю за грудки, чтобы лбом пробить его лицо. Отлетев от меня на пару метров, Он быстро пришел в себя и сразу определился, что грушей не будет, даже если в моем подчинении. А я, настигнув баскетболиста, только и жаждал отпора. Нарочно его выводил прицельными ударами, оперативно схватывая слабости. В ответ тоже получал, это только раззадоривало. Моя нездоровая сторона личности входила в азарт, толкала играть с жертвой, как зверь, которому скучно просто сожрать мясо. В какой-то момент ярость достигла предела, и я напал на телохранителя вдвое здоровее меня по-настоящему. Он совершил ошибку, позволив мне завалить себя, потому что спасать бедолагу было некому. Петя пытался скинуть меня, вывернуться из крайне уязвимого положения, но по итогу ему осталось лишь блокировать удары, чтобы от его лица и ушей уцелело хоть что-то. — прости те Вадим! выдавил уставший баскетболист с задыхающимся голосом. Проблески ума спасли парня, попавшего под мою горячую руку. Я не реагировал, если меня просили остановиться, но Петя признал ошибку, а это стоило снисхождения. Поднявшись с избитого подчиненного, я предупреждающе оглядел присутствующие в холле лица. «Кто-то еще хочет обсудить мои решения?» поинтересовался обеспеченным тоном. Пацаны понуро опустили носы, избегая моего взгляда. Только Жора и Олег не отличались цикливостью Олега, в принципе, невозможно было смутить, хоть гранаты ему в зубы суй. Он в ответ тебя нахер пошлет. А Жоре по статусу не положено было. Сплюнув на пол кровь, собравшуюся во рту из-за прилета в челюсть, я грозно глянул на Петра. Он подпер плечом колонну, хватаясь за побитое ребра, и низко опустил голову. Вряд ли парень догадался, что получил вовсе не за свой язык, а за то, что был прав. Мне не стоило вмешиваться. И без его тупых замечаний я знал, чего стоит жалость. Это было мое, блядь, решение. Поднимаясь в свой кабинет, я без прокручивал момент, когда Князев нанес девчонке первый удар. Эта картина стояла перед глазами, как пригвожденная. Почему именно она? Я видел столько жестокости и несправедливости в своей жизни, но внезапная параллель с матерью застала врасплох. Я не думал, не взвешивал, одним взглядом приказал Жоре помешать паскуде избивать дочь. Плевать, что она сама выбрала путь, который привел к такому итогу. Плевать, что она никто в моей жизни. Останови это нет коля коля прошу не надо остановись задержавшись у окна кабинета я сжал кулаки и закрыл глаза в груди начала собираться знакомая мучительная тяжесть связанная с воспоминаниями которые с детства выжигали во мне шрамы я так давно не вспоминал ее сглотнув удушливый ком резко открыл глаза уже не в силах прогнать Жестокие картины прошлого. Просто ждал, когда приступ пройдет, и разбитое в кровь лицо мамы перестанет резать душу. Проклятая девчонка. Одни беды от тебя. Стук в дверь, вырвал из мыслей и заставил резко собраться. Жора зашел в кабинет без разрешения, но я знал, что за вопрос не требует отлагательств. «Извиняюсь, Вадим Николаевич» пробубнил он хмуро, не хотел беспокоить. «Какие указания будут насчет девушки?» Задумчиво опустив взгляд, я не спеша прошел к столу из красного дерева и занял свое широкое кожаное кресло. «Кока не трогайте», — велел постно, проведя большим пальцем по сбитым костяшкам на кулаке. «До вечера я приму решение».